Глава девятая. Калин Тесса побледнела, когда я упомянул Андромеду. «Это неправда. Я пыталась использовать эту силу против демонов тьмы, когда они напали на меня, но ничего не произошло». «Возможно, понимание, как использовать свою силу, придет к тебе не сразу», сказал я так мягко, как только мог. «Я знал, что для Тессы ее способности – были тяжелым бременем. Но эта сила всегда была при тебе. Ты быстрая и выносливая, и в прошлом ты быстро исцелялась, просто не так быстро, как сейчас. И, возможно, твоей силе нужно немного больше времени, чтобы проявиться в полной мере. Потому как Тесса сжала челюсти, я понял, что она не в восторге. И Я не мог ее винить. Я знал больше, чем кто бы то ни было, Каково это — обладать ужасающей силой, силой, которая разрушает гораздо чаще, чем спасает жизни. Когда я не мог прийти к Тессе на помощь во время боя, моя сила закипала в венах, отчаянно стремясь вырваться наружу. Я почти потерял контроль над собой, и если бы это случилось, никто бы не выжил. «Я не знаю, кто я», — прошептала Тесса. Ее пристальный взгляд блуждал по окровавленному полю битвы позади меня. Не сейчас. Находясь на распутье между этой силой и воспоминаниями о том, что сотворил со мной мой отец, я не могу понять, какие части меня настоящие. Моя рука крепче сжала ее. Я протянул пальцы Тессы к моей груди, к моему бьющемуся сердцу. Вот что реально. «Ты — Тесса Берон, а я твой навеки. Это все, что имеет значение». Ее щеки порозовели, и на мгновение я подумал, не зашел ли я слишком далеко. Мы разделили друг с другом так много, но между нами все еще оставалось столько невысказанных слов. Но потом она вздохнула и прижалась ко мне, и впервые в жизни все встало на свои места. Все стало понятно, даже на поле боя, среди такого количества смертей, мы постарались успокоить самих себя и друг друга. А потом пришло время вновь вернуться к роли короля. После того, как я собрал наших воинов и подвел учет раненых, мы продолжили путь в Эндер. В группе царила тишина, явно тревожная после нападения. не вели себя необычно как и призраки. Встретить такое огромное количество организованных тварей за раз — это казалось, мягко говоря, странным. За последние несколько месяцев я замечал их странную активность, но эта битва была худшей из тех, что я видел. Я взглянул на небо. Теперь сквозь туман комета была едва видна, ничего кроме пятна тусклого света. В Эссере изменились не только оборотни. Туман сгустился настолько, что уже в нескольких шагах впереди почти ничего не было видно. И ветер, который свистел мимо нас, был сильнее, чем когда-либо. Он пах и ощущался как шторм. После долгого перехода мы добрались до окруженного стеной Эндера, не подвергшись более ни единому нападению. Темнота скрыла некогда пышные холмы, по которым вился город, и небольшие мосты, соединявшие один район с другим. Я вел усталый отряд по тихим улицам в замок. Добравшись в пункт назначения, воины направились в казармы, чтобы немного отдохнуть. Усталость давила на мои кости. Эти несколько дней были долгими. Обычно я нуждался в небольшом отдыхе, но сейчас, Постель буквально меня звала. Однако было слишком много дел. Я повернулся к Тессе, когда мы достигли верхней площадки лестницы, ведущей в ее покои. «Отправляйся спать». «Ты не идешь?» Я провел большим пальцем по ее подбородку. «Ох, я так и сделаю, но сначала мне нужно уладить кое-какие дела». Она заглянула мне в глаза, предугадывая мои мысли. Тебе нужно решить, что делать с Морган. Морган очень мало говорила с тех пор, как мы покинули Альбирию. Ее держали прикованной во время битвы с оборотнями, и она выжила, несмотря ни на что. И я не доверял ей настолько, чтобы освободить или оставить одну. Это первое, да, но нам также необходимо составить план дальнейших действий. Я не знаю, сколько времени потребуется богам для появления на наших землях. И теперь, предполагая их скорое возвращение, мы должны быть готовы ко всему». «Я пойду на собрание вместе с тобой», — сказала Тесса, несмотря на покрасневшие глаза. «Я хочу помочь», — я кивнул, слегка улыбнувшись. «Ну, конечно же» мы созвали Туманную Стражу в комнату для совещаний, а также я попросил друида Балфора присоединиться к нам. Он был древним стариком, даже старше меня, и помнил вещи, которые большинство позабыло. К примеру, цвет чьего-то платья на балу 600 лет назад или аромат травы, которая когда-то покрывала холмы, окружающие этот замок. Некоторые верили, что друиды были одарены невероятной памятью, ценой других чувств, таких как острый слух, которым обладало большинство фейри. Но, конечно, друид Балфор никогда не подтверждал и не опровергал эти домыслы. Все расселись за овальным столом. Я же остался стоять, вцепившись руками в его край. «Я не буду подбирать слова. Андромеда скоро будет здесь» если уже не появилась. Вместе с ней прибудут другие — Сириус, Персей, Орион и Калиста. Пять крылатых богов, цель которых — королевство людей. Из всех богатств этого мира они желают заполучить человеческие жизни». Тесса прочистила горло. «Что такое?» — я приподнял бровь. «Андромеда — богиня смерти!» Я уверена, что мне не понравится ответ на свой вопрос, но я должна его задать. А кем являются остальные? А, -а, а? Я бросил взгляд на остальных. Не все, собравшиеся здесь, знают эту информацию. Ниф имела представление обо всем, потому что была рядом со мной в течение нескольких месяцев после исчезновения моей матери. Я поделился с ней всем, что узнал сам. Но я никогда не вдавался в подробности в разговорах с остальными стражами. Насколько мне известно, Андромеда их лидер. Ее правой рукой является Персей, бог страха. Он вселяет ужас в любого, к кому прикасается, оживляя в сознании несчастного самые страшные кошмары, пока тот не сойдет с ума. «Звучит мило», — Фенелла откинулась на спинку стула, очищая лезвием кинжала ногти. Как только мы вернулись в Эндер, она воспользовалась моментом, чтобы умыться и переодеться в свежее кожаное боевое облачение. Ее глаза были яркими и ясными, и выглядела она так, словно была готова ко второму раунду против оборотней. Гейвен был единственным, чье лицо выглядело свежо, но только потому, что он остался присматривать за жителями Эндера, пока нас не было. Остальные выглядели ужасно. Наши лица были перепачканы грязью и кровью. Мы заполнили комнату запахом битвы. Даже под глазами Аластера образовались фиолетовые мешки. Затем следует Сириус. Бог чудищ. Я поймал взволнованный взгляд Тессы и кивнул, словно подтверждая ее подозрение. Мы полагаем, что он может контролировать оборотней, призраков и пожирателей плоти. Возможно, он мог управлять и другими существами, теми, которые не выжили после изгнания богов из этого мира. Ты веришь в это? Моя мать пыталась узнать как можно больше, когда посещала королевство людей, но большая часть этой информации была утеряна или уничтожена. Что ж, в этом кроется некий смысл, кивнул Аластер, прокручивая одно из колец в ухе. Бог чудищ управляет чудовищами. Калиста же сеет чуму, может распространять по земле смертельные болезни, продолжил я, в то время как Орион, бог голода, может превратить человека, в, так сказать, бездонную яму. Сколько бы вы ни съели, вы никогда не насытитесь. В конце концов, Вы умрете с голоду. Как только мои слова разошлись по комнате, пространство стало походить на бездонную пропасть, поглотившую даже эхо. Моя мать рассказывала мне о богах много лет назад, но тогда это казалось лишь сказкой. Теперь реальность настигла нас. Все, к чему прикасались боги, разрушалось. И если мы не найдем способ остановить их, Мир, каким мы его знали до сих пор, прекратит свое существование. «Лишь прикосновением», — наконец произнесла Тесса, и ее мягкий голос прорезал напряженную тишину. «Это ведь единственный способ, которым они могут использовать свою силу?» Я кивнул. «Насколько известно людям, да, это действительно ограничивает их мощь но не позволяйте этому усыпить вашу бдительность. Они сильны и быстры, и могут противостоять любой атаке. Победить их будет, мягко говоря, не так легко. Финелла встала, отодвинув стул в сторону. Она оперлась на стол и посмотрела на каждого из нас по очереди, сверкая взглядом. Столь же ярко сверкало и ожерелье с миниатюрным кинжалом, которая всегда была при ней. Что ж, ответ прост. Однажды боги были изгнаны. Мы же сделаем это снова. Совершенно фантастическая идея, Финелла, сказал Аластер, закатив глаза и скрестив свои мускулистые руки на груди. И я полагаю, ты знаешь, как нам справиться с этой задачей. Ладно, умник, какова твоя идея? Финелла бросила ему в ответ сердитый взгляд. «Дай угадаю, найти бордель и провести остаток наших дней, развлекаясь до потери сознания». Он улыбнулся ей, но от меня не ускользнул острый блеск в его глазах. «Это предложение?» Гейвен усмехнулся. «Я прочистил горло, чтобы вернуть всеобщее внимание к текущей задаче. Если бы смертные и знали, как изгнать богов, Они не поделились бы этой информацией с моей матерью. Друид Балфар, что ты можешь нам сказать?» Бледнолицый друид предпочел стоять у дальней стены, и, судя по тому, как неловко переступал ногами, он, вероятно, сожалел, что пришел на эту встречу. Напряжение было таким сильным, что я чувствовал, как оно пульсирует на моей коже. Большую часть времени члены Туманной Стражи ладили, Они были друзьями на протяжении веков, но они также могли пререкаться, словно родные братья и сестры, когда их мнения не сходились. «Что ж», — произнес Балфар, отряхнув переднюю часть своей тускло-серой мантии. «Я провел много времени, просматривая нашу библиотеку в поисках ответов. Боюсь их немного. Эндер — город не старинный, и великое падение — предшествовало его появлению. Так что я не удивлен, что у нас нет никаких записей с тех времен. «Великое падение?» — переспросила Тесса. «Э, да». Друид Балфор бросил на нее нервный взгляд. «Этим термином «смертные» обозначают время первого появления богов. Видите ли, я побывал в землях смертных». Они поведали мне не так много, но у меня есть кое-какие соображения, которые могут дать нам представление о том, что ждет нас дальше». «И что же?» — я выгнул бровь и наклонился вперед. Краем глаза я заметил, что Тесса также склонилась вперед. Друид Балфор бросил на нее еще один короткий взгляд, будто она ставила его в неловкое положение. Я нахмурился. «У нас есть около месяца до того, как комета упадет с неба», — сказал Балфор. «После этого Андромедова соединится с остальными, и они будут работать сообща, чтобы поработить смертных вновь. Большего я не знаю». «Но как мы можем изгнать их?» — резко спросила Финелла. Балфор покачал головой. «Смертные не сказали». «Но они ведь знают, как, верно?» спросил Торин. «Я имею в виду смертных». «Мне неизвестно». Ниф, молча наблюдая за этим разговором, откинулась на спинку стула и цокнула языком. «Итак, у нас есть месяц». «Это не такой уж и большой срок», пробормотал Аластер. «У богов нет армии», сказал я, размышляя вслух и начиная расхаживать во главе стола. «Их всего пятеро, но на нашей стороне сотни воинов. Руари поклялся, что его королевство будет сражаться на нашей стороне. Это еще несколько сотен бойцов». «Как бы я ни любила хорошее сражение, меня настораживают наши шансы, Кэл. покачала головой Ниф. «Мы превосходим их числом, но они несокрушимы». И даже несмотря на то, что свои дерьмовые способности они могут привести в силу только лишь прикосновением, если хоть горстка воина впадет от чумы, голода или даже страха, в армии может воцариться хаос. Не вправа, я потер подбородок, а затем снова повернулся к Балфору. Нам нужно нечто большее, чем просто воины, если мы хотим выжить. Знают ли смертное что-нибудь, Что могло бы помочь нам? Есть ли у них представление о том, как уничтожить этих бессмертных существ? Мне неведомо. Финелла направила на Балфора острие кинжала. Я чувствую закономерность. Ты здесь самый старший, и все же знаешь немногим больше, чем все мы, вместе взятые. Смертные боятся собаков больше, чем мы. И они были уверены в их возвращении на протяжении веков. Должна быть причина, по которой они ничего не рассказывали. Фейри. Я нахмурился. Что это должно означать? Те из нас, кто живет в Эссере, вернули богов обратно, не так ли? Это вина Фейри. Он натянуто улыбнулся мне. Боги развращают души. Я всегда считал... Что смертные более восприимчивы к их влиянию, чем мы. Они слабее физически, но, возможно, я все это время ошибался. Возможно, у Фейри более слабые сердца. Вот почему смертные так долго скрывали правду: они знали, что Эссир станет причиной второго великого падения. Тесса внезапно встала: Все это не. Ты прав перебил я. «В конце концов, Абирон оказался слишком слаб, чтобы защитить мир от Андромеды и ее собратьев-богов. Но что сделано, то сделано, и мы можем только надеяться, что смертные знают больше, чем рассказывали раньше. Нам нужно связаться с ними. Я уверен, что они заметили комету в небе, так что они поймут, что произошло. Мы никогда не сможем выжить, если не объединим наши народы, как это было много веков назад. Гейвен, который до сих пор хранил молчание, наконец-то заговорил. «Ты имеешь в виду, что нам необходимо отправиться в земли смертных? А что насчет Эндера?» В залах Эндера все еще царило напряжение. Фейри и люди пришли к непростому взаимопониманию, но мир — вещь хрупкая. Одно неверное слово с любой из сторон, и он может разлететься на миллион осколков. Вдобавок, Королевство Бури хранило молчание в течение нескольких недель после моего нападения на их армию. Но я знал, что ответный удар — только вопрос времени. Я оценил численность отрядов штормовых фейри, когда они разбили лагерь за стенами Дубнеса. Это была не вся их армия придут еще, если мы ничего не предпримем. Но сейчас не было времени для мелких сражений. Лишь немногие из нас отправятся в Талавен. Гейвен, на случай, если что-то случится, ты можешь остаться в Эндере, чтобы обеспечить сохранение мира. Остальные отправятся в Гельфин и предложат пакт Королевству Бури. Возможно, нам удастся заставить королеву прийти в себя, и присоединиться к нам в борьбе с богами. Я повернулся к Торину. Тебе, конечно, не обязательно идти. Торин нахмурился. Я должен отправиться с вами. Если вы попытаетесь пересечь границу, королева отдаст приказ убить вас на месте. Но если я буду рядом, этого не случится. Ты забыл, что она пыталась убить и тебя, нахмурилась Ниф. Нет. Она пыталась передать послание. Он уперся руками в стол. «Она не убьет меня и никого из нас, если мы отправимся в Гельфин вместе. Она слишком сильно желает, чтобы я вернулся к ней». «Мне это не по душе», — глухо сказал я. «Я слишком много видел и слышал, чтобы без волнения отправить Торина обратно в те края. Даже разделив путешествие с ним, я был бы встревожен. В тот день, когда Торин, спотыкаясь, пересек границу, умоляя меня об убежище в дубности, он был весь в синяках, истекал кровью и так ослаб, что едва мог стоять. Конечно, это были всего лишь телесные раны, ничего такого, отчего Фейри не смог бы исцелиться. Но он был так разбит, что я долгое время беспокоился о том, оправится ли он когда-нибудь. В глубине души, возможно, он все-таки смог. Я встретился с ним взглядом. Твоя мать, возможно, и не причинит тебе вреда, но твой брат, несомненно, попытается. В королевстве бури наследование престола определялось в жестоком турнире, если в текущей правящей семье было более одного ребенка. На глазах у всего королевского двора, а также сотен горожан, все потенциальные наследники, достигшие совершеннолетия, вступали в смертельную схватку. Кто бы ни победил, выживший объявлялся следующим королем или королевой. Магия в бою была запрещена. Только кинжалы, ножи, мечи и стрелы. Все, что могло окрасить пол кровью. И вот как один из достигших совершеннолетия детей королевы Татьяны Торин был вынужден выдержать турнир против двух своих братьев и двух сестер. Только он и Оуэн выжили в первом раунде, хотя Торин не предпринял ни единой попытки убить кого-либо из участников. Незадолго до начала второго раунда Торин сбежал с арены. Он бежал в Дубнос, чтобы найти убежище, отказавшись убивать своего брата. С тех самых пор королева пыталась вернуть обратно своего блудного сына. Он был ее наследником, или, по крайней мере, одним из них. Королева Татьяна желала, чтобы он и его брат закончили то, что начали много лет назад. Если бы Торин пересек границу, его брат вышел бы на охоту. «Он не нападет на меня, пока ты рядом», — сказал Торин. «Оэн жутко боится туманов. И тебя. Вот почему он не последовал за мной сюда. Он потер шрам на своей щеке». «Я должен это сделать, Кэл». После стольких лет я должен встретиться с ними лицом к лицу. У меня сжалось сердце, но я кивнул. Хорошо, ты и я отправимся в королевство Бури. Финелла, ты отправишься с нами и попроси своего кузена Кедмана присоединиться. Ниф, ты с Аластером навестишь смертных. Ниф вздохнула, но спорить не стала. Если друид Балфор прав, «Жители Таловина могут быть недовольны визитом фейри сейчас, когда в небе появилась комета. Чтобы отправиться в путь, вам необходима компания хотя бы одного смертного». Я запнулся и взглянул на Тессу. Но потом покачал головой. Я не желал разлучать нас вновь. Мы поспрашиваем и узнаем, не хочет ли кто-нибудь отправиться в путешествие в... А как насчет Вэл? Вмешалась Ниф. Зная ее, можно предположить, что она захочет как-то помочь. «Сейчас погоди», — нахмурившись, вмешалась Тесса. «Спроси ее», — я кивнул Ниф и перевел взгляд на Гевина. «Как я уже говорил, я бы хотел, чтобы ты остался в городе. Жители Эндера доверяют тебе. Мы оставим Морган в здешних подземельях. Посмотрим». Сможешь ли ты вытянуть из нее какую-нибудь информацию? Возможно, она знает больше, чем говорит. Моя туманная стража дружно кивнула, соглашаясь с планом, хотя в комнате царило густое облако беспокойства. Я терпеть не мог, когда нам приходилось разделяться, особенно в такое неспокойное время. Обычно Гейвин оставался в Эндере круглый год, но на этот раз все было по-другому. Как будто это был последний раз, когда я видел его или кого-либо из тех, кто отправлялся в Талавин. Я просто не мог представить, что у нас был другой выход. Нам нужно было разделиться, прежде чем одержать общую победу. Я мог только надеяться, что боги не победят нас раньше.